Кто за кем стоит, кто-то может сказать, что катание на машине по ночной Москве сплошное удовольствие. Никаких пробок, все светофоры мигают тебе желтыми глазами, разрешая беспрепятственный проезд. Приготовь только в кармане пару суток для гаишника и можешь ехать как хочешь, куда хочешь и с какой хочешь скоростью. Но Лева почему-то удовольствия не испытывал. Может быть, виной тому было общее физическое состояние его тела? Может быть, ему не нравился собеседник, предложивший поколякать о делах скорбных, но за последние сорок минут не проронивший ни слова. Лева тоже не стал завязывать разговор. Кому надо, тот пусть и начинает. Тем не менее, катались они действительно по Москве. Причем Лева не думал, что его куда-то везут, иначе бы они уже давно приехали. Ауди сначала рванула в сторону центра, но, выскочив на садовое, принялась ездить по кругу. Круг занимал у водителя около 12 минут, словно у него было негласное разрешение нарушать правила движения и плевать на скоростной режим. «Не напрягайся», — посоветовал молодой человек, когда они вышли на третий круг. «Если бы мы хотели тебя грохнуть, ты бы уже валялся дохлым и задавал себе вопрос, неужели это я?» Лева нашел в этой фразе полное отсутствие логики. «Я и не напрягаюсь». «Это хорошо», — сказал молодой человек. «Меня можешь называть Гошей». «Особого желания называть тебя как-либо вообще я не испытываю», — сказал Лева. «Да ладно тебе», — беспечно сказал Гоша. «Расслабься и постарайся получать удовольствие». «А ты, собственно говоря, кто?» «Я оттуда». Гоша ткнул пальцем в потолок Ауди. «Ангел, что ли?» «Ага, ангел!» <смех>, — хохотнул Гоша. «Хранитель, блин! А когда и истребитель?» «А меня ты хранить будешь или истреблять?» «А как разговор сложится?» — сказал Гоша. «Понятно», — сказал Лёва и стал смотреть в окно. За окном была жизнь. Несмотря на поздний час, многие окна светились, были открыты круглосуточные магазины, бары и казино. Нормальные люди занимались нормальными делами. Они катались по городу в чужих машинах, за рулем которых сидели непонятные личности с манией величия, отягощенной параноидальным синдромом. «Я расскажу тебе одну историю», — сказал Гоша. «Реальную историю, не притчу». В начале 80-х годов в Советском Союзе был разоблачен глубоко законспирированный агент английской разведки. За ним долго следили, вычисляя все его контакты, пытаясь понять, кто или что его особенно интересует. В общем, обычная разработка. Но тот был матерым профессионалом и обнаружил слежку. Пришлось его брать. А у парня был маленький сын. Ля-ля, тополя, обычное дело. На парня насели, и он согласился работать на нас. Этакий двойной агент, которому безоговорочно доверяла другая сторона и который был у нас на крючке. Мы использовали его в течение 15 лет. Все это время его сын учился в школе-интернации в одном закрытом городе в Сибири. Агент был золотой жилой, и мы полностью дезинформировали противника, в то же время получая весьма любопытные сведения. Но один из генералов захотел выслужиться и пустил через крота слишком явную Дезу. «Интеллидженс сервис» раскрыла двойного агента, и от него пришлось избавляться. Сам понимаешь, он слишком много знал, и в живых его нельзя было оставлять. В тот же день двое наших людей должны были навестить парнишку сына агента и перевести его в другую школу. Парень словно почувствовал, что случилось с его отцом, не хотел ехать, задавал слишком много вопросов, но в конце концов его усадили в машину чуть ли не силой. По дороге он убил обоих наших людей и исчез. Мы искали его еще три года, потеряв при этом пятерых профессионалов, матерых профессионалов. Парень словно растворился, понимаешь? Его так до сих пор и не нашли. А генерала, который подставил его отца, он к тому времени уже на пенсии был. Застрелили из снайперской винтовки в позапрошлом году. «И к чему ты мне это рассказал?» — поинтересовался Лева, когда понял, что продолжения не последует. К тому, что никогда не знаешь, чего можно ожидать от человека, невзирая на то, как он выглядит, ведет себя или сколько ему лет. Не так ли, Лео? Или правильнее называть тебя Ливоном? Назови хоть Джедаем, только мечом световым не руби. Рад слышать разумные речи, сказал Гоша. Это ты перед ментами горбатого лепить можешь? Я не я, лошадь не моя, никого не знаю, ничего не видел, глухой не мой, тупой от рождения. Мы не менты. «Менты не мы, мы о тебе многое знаем». «Прежде чем ты продолжишь», — сказал Лева, — «я хотел бы уточнить один вопрос, дабы избежать между нами возникновения досадного взаимонепонимания». «Валяй, уточняй». «Насколько я понимаю, поправь меня, если это не так, ты относишься к ведомству, которое шпионит за бугром и ловит за бугорных шпионов здесь. Причём тут я». «Сфера интересов нашей организации находится в разных областях», — пояснил Гоша. «Все слышали такой термин, как организованная преступность». Но никто никогда не догадался спросить, кто и как ее организовывает. Неужели удивил Телева? А то как? Преступник по определению асоциальный и антиобщественный тип. Волк-одиночка, чуждающийся морали и не придерживающийся общепринятых норм плюющие на законы и правила. Волки сбиваются в стаи, но если у стаи нет ярко выраженного лидера, они будут постоянно грызться между собой, и ни к чему хорошему это не приведет. Когда волки дерутся между собой, страдают овцы. Овцы — это обычные люди? Это метафора. А кем в этой метафоре являетесь вы? Мы — сторожевые собаки, не дающие волкам резать овец. Дерьмовая метафора, сказал Лева. Сторожевые собаки не организуют волков, не поставляют им лидеров и не лимитируют количество зарезанных овец в Атаре». «Может быть и дерьмовое», — согласился Гоша. «Я оперативник, а не литератор. Пусть будут не волки. Пусть они будут демоны. Тогда мы будем заклинателями и некромантами». «Скорее уж зомби и колдуны Вуду», — сказал Лева. «Что вы имени тебе моем? сказал Гоша. «Имена и названия не имеют того значения, которое им принято придавать. «Дело не в том, кто я и кто ты. Дело в том, что нам делать дальше». «Я готов выслушать твое предложение». «Ты дилетант», — сказал Гоша. «Очень талантливый, очень наглый, но дилетант. А в этом мире на одной наглости и таланте далеко не уедешь». «А я далеко и не собираюсь». «Криминальные структуры уже сыграли свою роль», — продолжал Гоша. «Мы использовали их для достижения тех целей, которые никогда не смогли бы заявить открыто». И особой необходимости на данный момент в них нет, поэтому нас вполне устраивал сложившийся статус-кво. Статус-кво поддерживает транквилизатор. А вы обеспечиваете ему федеральное прикрытие. От идеи преступности не уйти ни в этом веке, ни в следующем, ни через тысячу лет, — сказал Гоша. Такова уж человеческая природа, поэтому мы стараемся контролировать преступность и держать ее в определенных рамках. Посмотри, любой человек, даже ребенок, даже старик, кто угодно, если он хотя бы один час в день смотрит телевизор, знает названия всех криминальных группировок, имена всех авторитетов и значительных фигур. Естественно, знает их и милиция. Рядовой гражданин может задать вполне резонный вопрос, если их всех знают. Почему же они все не сидят? «И почему?» — спросил Лева. Спросил только потому, что Гоша ждал этого вопроса. «Потому что это ничего не даст», — сказал Гоша. Святое место пусто не бывает, и им на замену сразу же придут другие, которых мы пока в лицо не знаем и которые поначалу будут еще хуже. Сегодняшняя преступность находится на виду, что является еще одним сдерживающим ее фактором». «Такова официальная позиция». «Можешь считать так», — сказал Гоша. «Раз в год, иногда реже, иногда чаще, появляется кто-то новый» чаще всего после выхода на экраны нового боевика про мафию. Новички всегда жестоки, потому что иначе им не выжить и не обратить на себя внимание. И каждая следующая попытка прорваться наверх оказывается кровожаднее предыдущей. Это нарушает стабильность. Поэтому мы четко отслеживаем всех новичков и пресекаем их деятельность, пока они не успели совершить чего-нибудь серьезного. И... Ты попадаешь в эту категорию, сказал Гоша. Так что, если бы не одно но, моя задача заключалась бы в том, чтобы тихо и мирно слить тебя и твою организацию. Вот так, подумал Лева. Таков цивилизованный мир, в который пришли киптяне. Один молодой человек совершенно серьезно и прямо в глаза говорит другому человеку о том, что должен был его убить и воспринимает это как нечто совершенно естественное, как работу. «Что тебя останавливает?» «Начальство», — сказал Гоша, — «оно, видишь ли, очень любопытное и хочет узнать ответы на кое-какие вопросы». «И когда твое начальство узнает эти ответы, оно отдаст тебе приказ меня слить?» «Зависит от ответов», — сказал Гоша. Тогда начинай спрашивать. «Начну», — пообещал Гоша. «Я уже говорил тебе, что ты дилетант?» «Говорил. Тогда повторюсь. Поначалу вычислить тебя было довольно трудно, но потом, после того, как под тебя легли таганские, это было делом техники. Мы засекли тебя, установили настоящее имя, проследили кое-какие контакты. И что мы обнаружили?» «Что?» «Что некий молодой человек по имени Лёва еще в совсем недавнем прошлом был обычным студентом одного из московских институтов ухаживал за девочками, курил травку, пил пиво и даже не помышлял о карьере криминального главаря. Но пару месяцев назад его мировоззрение резко изменилось, и он, даже в детстве не состоявший на учете в детской комнате милиции, в отрочестве, не замешанной ни в одной хулиганской выходке, вдруг превращается в Левона, начинает косить понты, ездить на разборки и оставлять за собой кровавые следы. Лева поморщился. Допустим, никаких кровавых следов не было. Не было. И это наводит на еще более серьезные подозрения. Но зададимся пока другим вопросом. Что же случилось в жизни обычного студента, что так резко изменило его жизненные приоритеты и заставило его свернуть на кривую дорожку? Откуда взялось желание править криминальным миром? Откуда взялись деньги, машины и оружие? Откуда взялась новая бригада? Это уже вопрос? Пока риторический. Судя по тому, как Ливон вел себя в первые дни, он мало что смыслил в том мире, куда он попал, но опыта набрался достаточно быстро. И всего за несколько месяцев он увеличил свою организацию на несколько порядков, став одной из самых значительных фигур в Москве. Понятно, что обычному человеку такое бы не удалось, если бы, если бы что. «Если бы за ним кто-то не стоял», — сказал Гоша. «Итак, самый главный вопрос стоимостью в миллион долларов. Кто за тобой стоит?» «А как ты сам думаешь?» «Медленно», — сказал Гоша. «Пойми, за всеми кто-то стоит. Но я не могу понять, кто стоит за тобой. Это не менты, иначе ты не поднялся бы так высоко и так быстро. Это не мы» потому что по твоему поводу я имел беседу на самом высшем уровне, и мне бы сообщили. Пока я могу предположить только одно. Твой союзник весьма могущественный и технически превосходит российские спецслужбы. Я предполагаю, что это одна из иностранных разведок, причем далеко не последняя. ЦРУ? Бред, сказал Лева. Сейчас ты запишешь меня в американские шпионы». «Попытки проникновения структуры из Ленгли в российский криминалитет уже предпринимались», сказал Гоша. «Так что не такой уж это и бред». «Охота на ведьм», сказал Лева. «Тридцать седьмой год». Гоша вдруг резко ударил по тормозам, машину понесло юзом, в салоне запахло горелой резиной. Леву бросило грудью на панель приборов, и Ауди замерла посреди шестирядной дороги перед самым въездом в тоннель. «Где трупы?» заорал Гоша. По самым скромным подсчетам еще до твоего слияния с Таганскими ты положил порядка семидесяти человек. Как тебе это удалось? Где трупы?» Лицо куратора побагровело, и будь он чуть постарше, Лева бы подумал, что его вот-вот хватит удар. «Не ори», — сказал Лева. «Время, проведенное с конкретными пацанами, многому его научило, в том числе и умению держать базар». Неужели вы все думаете, что криком можно решить любую проблему? Криком и насилием. Чушь. Ты много говорил. Теперь дай сказать мне. Я хочу, чтобы ты принял как факт следующую вещь. Кем бы ты ни был и на кого бы ты ни работал, разговаривать со мной с позиции силы бесполезно, потому что сила не у вас. «Если вы решились на такой разговор со мной, это значит, что вы проигрываете и не способны раздобыть информацию другими путями, поэтому либо мы будем разговаривать на равных, либо я сейчас же выйду из машины, и ты попробуешь меня слить. Только смотри, чтобы тебя самого не слили первым». Это был блев чистой воды, и Лёва немного беспокоило, что Гоша может воспринять его слова как руководство к действию, но... Видимо, рада попала в точку. Гоша заткнулся и уставился перед собой. Его руки, сжимавшие руль, побелели от напряжения. В лицо бросилась кровь. Куратор не должен слышать таких речей от опекаемого. «Поехали», — сказал Лева. «Торчим тут, как два тополя на плющихе». И вообще надоело мне кататься. Мы что, маленькие, что ли? Давай пойдем кофейку где-нибудь попьем. Лёва повернулся к Гоше и оторопел. Прямо в лицо ему смотрело черная дуло пистолета. Дуло казалось еще одним тоннелем, только в конце его не было света. Там была только смерть, и она ждала сигнала, чтобы войти в этот мир и забрать свою жертву. Гоша был истинным профи. Лева даже не заметил, как тот достал оружие. «Я — полковник ФСБ», — сказал Гоша. И Лева тут же преисполнился к нему уважением. На вид Гоши было никак не больше 30 лет. В таком возрасте полковниками становятся только очень талантливые люди, особенно в такой структуре, как ФСБ. «Я курирую Москву и Московскую область и волен принимать на месте любые решения, касающиеся моей работы». «Объясни же мне, ради всего святого, что удерживает меня от того, чтобы нажать сейчас на курок?» «Профессиональное любопытство», — сказал Лёва. «Если бы ты хотел меня убрать, я был бы уже мёртвым и терзался каким-то там вопросом. Помнишь?» «У меня фотографическая память. Завидую». Лёва аккуратно, чтобы не спровоцировать вспышки насилия, протянул руку к пистолету и отвёл ствол в сторону. Гоша особо не возражал. «Мы будем говорить, или ты пристрелишь меня прямо сейчас?» «Учти, с тактической точки зрения это тебе ничего не даст, ибо мои могущественные союзники быстро найдут мне замену. Тебе же нужны они, а не я». Мимо дико сигналя и моргая дальним светом пронесся джип. Ауди явно мешала движению, стоя посреди дороги. «А ты готов мне их сдать?» — спросил Гоша. Или мне все-таки тебя грохнуть? Быть может, твой последователь окажется куда сговорчивее. Он окажется куда осторожнее, это точно, сказал Лева. И ты будешь искать его еще очень и очень долго. Что же касается твоего вопроса, да, готов. При соблюдении некоторых условий, которые мы обговорим отдельно. Гоша крутанул пистолет на пальце, как заправский гандфайтер из голливудского вестерна, и сунул его за пояс. Не в кобуру, отметил Лева. Что бы это могло значить? Что он его еще достанет?